Петька читает книгу об истории Древнего Рима, спрашивает Василианаовича. Василий Иванович, вот тут написано: "А в это время патриции с геттерами предавались в оргии". Вот что за слово такое непонятное? Ни патриции, ни геттеры, ни оргии, что за слова? Ну, Петька, тут всё понятно. Вот оргии это наша обыкновенная пьянка. Геттеры это девки гулящие А вот тут петька опечатка. Надо читать не по триции, а портиции.